А я все падал, падал, падал, проваливаясь из настоящего в прошлое. Кричала женщина, но это была не Джинни. Я поднял руку тяжелую, словно налитую свинцом, и стал шарить вокруг себя, но ничего не обнаружил. Попытался сесть, но это оказалось мне не по силам. Внезапно женский крик прекратился. Было слышно только мое прерывистое дыхание. «Джонни!» Неизвестен был этот голос. Голос из прошлого. Голос Деллы. Я сделал усилие, чтобы все вспомнить. Снова почувствовал удар в челюсть, который провел Кит вновь. Увидел сверкающие глаза Деллы. Она вопила. «Вставай же, вставай, боксируй, вставай, слабак!» Наконец удалось открыть глаза. Кругом была темнота. Куда исчезли все прожекторы стадиона? Поймал себя на мысли, что, думаю, не ударил ли меня кит каким-либо молотком, может быть, из-за этого я ослеп. «Джонни, Джонни, ну скажите хоть что-нибудь, вы ранены?» Надо мной склонилась Делла. А над ее головой на небе вырисовывались какие-то деревья. И тут я вспомнил скрежет столкнувшихся автомобилей и вновь почувствовал, как взлетаю на воздух. «Все в полном порядке», — ответил я. «Оставьте меня в покое!» — провел рукой по лицу. Оно было влажным и липким. «Что произошло?» «Вы должны подняться и помочь мне!» — сказала Делла торопливо. «Мне кажется, он мертв. Кто мертв? Да поль же, поль!» «Идемте, Джонни! Идемте!» «Ну, хватит, хватит сидеть! Помогите же мне, помогите! Хорошо, хорошо!» Еще минутку, пожалуйста. Наконец удалось встать на колени, но от острой пронизывающей боли раскалывалась голова. Через несколько минут я все же кое-как встал, но не поддержи меня, Делла, конечно же, снова упал бы. Боль лежал на боку рядом с Бентли сплющенным, как консервная банка. Голова его покоилась на руке, одно колено упиралось в подбородок. Я присел рядом с Полем на корточки и перевернул его. Поль мягко перекатился на спину, а голова так и осталась лежать на руке. Он сломал себе шею. Я взял его за руку и попытался нащупать пульс, но понял, что зря теряю время. Делла опустилась рядом со мной на колени. Она дрожала всем телом. Он мертв, сказал я. Она ничего не ответила, только пальцы ее судорожно сжали мое плечо. Оставайтесь здесь, сказал я, поднимаясь. Пойду посмотрю, может быть, найду кого помочь нам. Вы уверены, что он мертв? — спросила она жестким холодным тоном. У него сломан позвоночник. Делла встала и отошла к дереву, оперлась о него. Волосы рассыпались. юбка была разодрана, чулок на ноге повис гармошкой. Луна сквозь ветви деревьев освещала ее лицо, но носу виднялось кровавое пятно. Она смотрела мимо меня, как человек который глубоко задумался, пытаясь принять срочное решение. «Пойдите, взгляните, что там с шофером? А где и сейчас куда-то?» Они, видимо, решили, что все погибли. Медленно, чувствуя себя еще оглушенным, я отправился на шоссе. Несмотря на свет луны, Мне понадобилось несколько минут, чтобы разглядеть второй автомобиль.